Юрай отвернулся от него и впился в меня взглядом. «Я всегда тебя ненавидел», — произнес он сквозь зубы. «Ты всегда старался мне навредить». «Вы не правы», — спокойно ответил я. «Вы сами себе навредили своей ненавистью и завистью к другим людям. Мы не хотим отправлять вас в тюрьму, если это как-то вам поможет. Но просим вернуть деньги, украденные у мистера Уикфилда и его клиентов». Представьте себе мое изумление, когда я увидел, как моя тетя, молчавшая все это время, бросилась к Юраи и схватила его обеими руками за воротник. — Вы знаете, что мне нужно? — крикнула она. — Где деньги, которые вы у меня украли? Она повернулась к Агнесу, стоявшей рядом со мной с бледным лицом. «Дорогая Агнес», — сказала она, — «я думала, что ваш батюшка лишился моих денег, пытаясь мне помочь, поэтому и словом не обмолвилось об этом. А сейчас оказывается, что деньги украл этот негодяй. Дэвид, подойди и забери их у него». Не знаю, что вообразила тетя, может, думала, что деньги у него в кармане. Мне удалось ее успокоить, пообещав, что Юра ее заставит ответить за его преступление. «Что вы от меня хотите?» Требовательно спросил он с искаженным ненавистью лицом. «Я скажу вам что», — сказал Тредлс, выступая вперед. «Вы будете узником этого д -д дома, пока не вернете все украденные вами деньги, все пенни. «Я здесь не останусь», — крикнул Юрая. «Останетесь», — ответил Тредлс, — «иначе попадете в тюрьму». «Вам лучше поскорее сделать выбор, Копперфилд, не могли бы вы сходить за парочкой полицейских». Я двинулся к двери, но не успел до нее дойти, как Юрай окликнул меня, сказав, что сделает то, о чем мы просим. Посовещавшись, мы решили оставить там Тредлса и мистера Дика, чтобы они тщательно охраняли Юраю, пока он не вернет украденные деньги. Последнее, что сделал Юрая, когда мы уходили из комнаты, это направил палец на мистера Майкобера и свирепо сказал, «Я тебя не забуду, Майкобер». Еще увижу, как ты за это поплатишься. Кажется, мистера Майкобера мало волновала эта угроза. Он был очень доволен собой, избавив всех нас от беспокойства. Приятно было думать, что Агнес и ее отец снова смогут стать счастливыми, и что больше не стоит вопрос о том, чтобы Агнес против воли вышла замуж за этого злодея, почти разрушившего ее жизнь. Мы с тетей вернулись в Лондон и спустя несколько дней получили письмо с сообщением, что майкоберы решили переехать в Австралию, попытать счастье в других землях. Через день или два я узнал, что мистер Пеггити, Хэм и малышка Эмили, как ни странно, тоже решили эмигрировать. В день отплытия их корабля мы с Пэггати поехали в Грейвсенд, наняли там лодку и поплыли на ней к кораблю переселенцев. Мы взошли на борт Попрощались с ними, снова спустились в нашу лодчонку и отплыли на небольшое расстояние, чтобы посмотреть, как отчаливает корабль. Помню, как на фоне заката ветер надул паруса, и судно начало двигаться. Мы сидели в лодке и махали вслед нашим друзьям, уплывавшим вниз по реке, пока корабль наконец не исчез из вида. К тому времени, как мы подошли на веслах к берегу, уже наступила ночь, но чернее ночи. Была нависшая надо мной тень, хотя я тогда еще ее не видел. Я вернулся домой к своей прелестной золотоволосой Доре. Она была бледна и больна, и никак не могла поправиться. Вскоре я попросил тетю переехать к нам, чтобы она могла ухаживать за Дорой. Дора лежала в постели, улыбалась и выглядела красивой и умиротворенной. Однажды вечером она сказала мне, «Дэвид...» Ты не мог бы написать Агнес и попросить ее приехать ко мне. Я бы хотела с ней кое о чем поговорить. Я обещал немедленно исполнить ее просьбу. Конечно же, Агнес приехала. Она поднялась наверх к Доре, оставив меня в гостиной с джипом. Пес не находил себе места. Он пополз по комнате, смотря на меня и двигаясь к двери, и все время скулил, просясь наверх, к своей хозяйке. «Нет, джип, — сказал я, — сегодня вечером тебе к ней нельзя». Песик вернулся и улегся у моих ног, как будто решил поспать. Затем вдруг неожиданно тяфнул и... Его голова безжизненно упала на пол. Одновременно с этим я услышал шум у двери. Я повернулся, там стояла Агнес. «Агнес!» — скрикнул я. «Взгляни на джипа!» Она покачала головой и уставилась на меня. Ее лицо выражало горе и жалость. Щеки были мокрые от слез. Агнес не произнесла ни слова, но этого и не требовалось. Я и так понял, что моя любимая жена умерла.